281 Раскаяние. Чувак. Однажды я видел карикатуру, которая изображала отца, рассматривающего дневник сына, заполненный скверными отметками. Отец ругается, а сын спрашивает, что это папа, наследственность или окружение? Помимо наследственности и окружения, иудаизм придает большое значение третьему фактору, влияющему на поведение человека душе. Понятие о душе, имеющей свободу воли, объясняет, почему по-разному может сложиться судьба двух братьев, имеющих одних родителей и выросших в одинаковом окружении. Один превратился в преступника, другой остается ответственным человеком, а иногда даже становится святым. Ведь именно душа позволяет человеку раскаиваться. Большинство евреев Связывает раскаяние с осенними праздниками. 10 дней между началом Роша-Шана и до конца Йом-Кипура называют Ас-Рей-Мэ-Чува мэ дней раскаяния. Но посещение синагоги в эти дни, даже сопровождающиеся искренним раскаянием, дает прощение лишь грехам против Бога. Талмуд учит день искупления, прощает грехи против Бога, а не против человека пока потерпевшая сторона не получит возмещение. Мишна, Йома, 89 9 Последнее условие, пока потерпевшая сторона не получит возмещение, предполагает, что по крайней мере одно преступление, убийство, не может быть искуплено раскаянием, поскольку невозможно возместить ущерб. Это правило отличает большинство еврейских мыслителей от их христианских коллег книге Шимона Визенталя Подсолнух 1956 год. Есть автобиографический эпизод. Повествующий об острой этической дилемме, ставшей перед этим разоблачителем нацистов. в конце войны, когда Визенталь был узником концлагеря, его отозвали с работы и привели к постели умирающего нацистского солдата. Солдат рассказал Визенталю о своей жизни, и в частности о том, что хотя в детстве Был служкой в костеле, потом вступил в СС. При вторжении в Польшу в одном городке он согнал евреев в дом и поджог. Теперь в ожидании смерти он понял чудовищность своего поступка и теперь хочет получить прощение евреев. Визенталь вышел из комнаты молча. Спустя 30 лет он направил описание этого случая христианским и еврейским ученым и спросил, «Был ли я прав, не простив нацистов?» За некоторым исключением христиане ответили, что нужно было простить. Как сказал Густав Хейнман, бывший германский министр юстиции, «Закон и справедливость, как бы важны они не были, не могут существовать без прощения». Это качество, которое Иисус добавил к справедливости. Евреи тоже, почти без исключения, заявили, что нацист – не мог получить прощение, ведь единственное, кто мог бы его простить, это его жертвы, и поэтому прощение здесь невозможно. Почти все прочие грехи, к счастью, оставляют место для раскаяния. Но есть по меньшей мере два преступления – обман публики и очернение доброго имени, приближающиеся к грани непрощения. В первом случае практически невозможно найти тех, кого обманули и компенсировать им обман. Во втором, найти тех, кто слушал Хулу. Пишу это не к тому, чтобы деморализовать тех, кто, может быть, еще раскаяться а чтобы показать, каким осторожным нужно быть и как легко можно нанести невосполнимый вред. Американский юморист Джейм Биллингс писал, «Гораздо легче раскаяться в грехах, которые мы совершили, чем в тех, которые мы собираемся совершить». Еврейская традиция считает, что «чува» состоит из нескольких стадий. Грешник должен осознать грех, почувствовать искреннее угрызение совести, возместить причиненный вред и умилостивить жертву. Наконец, принять решение больше не грешить. Еврейское право предписывает несколько правил поведения и жертв Если в обычных обстоятельствах у вас искренне просят прощение, вы должны простить, особенно после троекратной просьбы. Непрощение рассматривается как акт жестокости и само по себе составляет грех. Что касается грехов против Бога, характерное правило на этот счет сформулировано Раби Бунемом из Пшисхэ, спросившим учеником. Как можно определить, что совершенный вами грех прощен? Ученики дали разные ответы, но ни один не удовлетворил Раби. Мы можем об этом сказать, пояснил он, когда мы... Больше не совершаем грехов. Вот некоторые еврейские поучения о раскаянии. Рады Элеэзер говорил, раскайтесь за день до смерти. Ученики спросили, а кто же знает, когда он умрет? Тем более нужно раскаяться сегодня, чтобы не умереть завтра. Шаббат 153, Алиф. Два правила раскаяния. раскаявшийся грешник должен стараться делать добро теми же средствами, какими он грешил. Чем он согрешил, тем он должен делать добро. Если в грехе виноваты ноги, пусть бегут к добру. Если рот произнес ложь, пусть произносит мудрость. Жестокие руки должны делать благие дела, вызывающие беспокойство, должен умиротворять. Раби Йона Геронды, XIII век. Рассказывает, что некогда жил злой человек, совершавший грехи. Он просил мудреца научить его раскаянь Тот сказал ему, не говорил лжи. Он был счастлив, думая, что сможет последовать совету мудреца и продолжать старое. Когда он в очередной раз решил украсть, то подумал, что я сделаю, если кто-нибудь спросит, куда я иду. Если я скажу правду, воровать меня арестуют, а если солгу, то нарушу заповедь мудреца. также он думал и о других грехах, до тех пор, пока полностью не раскаялся. Раби Игуда бен Ашер, 14 век. Рамбам о раскаянии. Что есть полное раскаяние, оказавшийся в такой же ситуации, в какой он раньше грешил и может снова согрешить, но не совершающий греха, так как хочет раскаяться, а не по слабости снова совершить грех? Как это, если он имел запретное отношение с женщиной и находится с ней наедине, охваченный страстью и полной сил, и на том же месте, где раньше грешил, если он воздерживается и не совершает греха? Это настоящее раскаяние. Mšne tora 2 21.